Глава 11. Крушение надежд Кирлангич по-прежнему лежала в дрейфе неподалеку от входа в канал, и с этого места можно было во всех подробностях наблюдать за происходящим. Крепость Саиф-Аль-Наби пала даже быстрее, чем предполагали. После того, как крепостные ворота были разбиты ядрами десантных пушек, а фрегаты Семенди-Бахри и Талсими-Бахри смели картечью со стен тех немногих, кто пытался оказать сопротивление, видя огонь по десанту из ружей, И извлеченных из каких-то закромов фальканетов, командир Десанта сделал попытку сберечь своих людей и не терять их понапрасну во время штурма, поэтому отправил в крепость парламентеров с предложением капитуляции. Очевидно, условия оказались для защитников Саифальнаби приемлемыми, поэтому вскоре они стали покидать крепость, выходя с оружием. Но при этом одного человека в богатой одежде выволокли связанным и бросили к ногам, стоявших напротив ворот янычар чары без выстрелов вошли в крепость, и над стенами Саиф-Аль-Наби взвился османский флаг. За всем этим Иван наблюдал с палубы Кирлангич в бинокль и про себя сделал вывод, что Кемаль-Паша, в отличие от многих османских военачальников, не отличается патологической кровожадностью и вероломством, поскольку сдавшийся гарнизон не тронули и дали возможность уйти вдоль побережья подальше от Туниса. Но здесь мог присутствовать чисто практический интерес. В самой Саиф-Аль-Наби нет ничего ценного, поэтому и грабить там толком нечего. Небольшая казна коменданта, да личные деньги офицеров — это мизер, ради которого не стоит терять своих людей при штурме крепости, где гарнизон знает каждый захаулок, А может найтись еще и тот, кто взорвет пороховой погреб вместе со всеми, когда поймет, что дело проиграно, а попадать живым в руки разъяренных инычар не стоит. Поэтому лучше поступиться малым и позволить гарнизону уйти с тем, что они смогут утащить с собой в руках. Все равно много не унесут. Тем более можно потребовать выдачи имеющихся главарей и вдохновителей мятежа, если таковые есть, а обычные наемники и местное воинство никакого интереса не представляют. Выкупа за этих голодранцев все равно не получить, поэтому пусть проваливают и радуются, что так легко отделались. Однако в отношении Туниса Кемаль-Паша вряд ли пойдет на такой шаг. Ведь в Тунисе нужно не просто привести к покорности какую-то группу недовольных, а примерно наказать тех, кто посмел открыто выступить против повелителя правоверных. И там таких довольно много, вся местная знать, во главе с беем самозванцем. Поэтому разграбить имущество этих мерзавцев, то есть конфисковать в пользу казны повелителя правоверных, сам Аллах велел. Ну а заодно можно пограбить и тех, кто помельче. Таких в Тунисе, разбогатевшим на морском разбое, тоже хватает чтобы бунтовать в следующий раз неповадно было. Между тем на Кирлангич начали ставить паруса, и вскоре она вошла в канал. Поднятие флага на цаиф аль означало, что путь свободен и можно подойти ближе к эскадре, оставаясь, однако, в безопасной зоне от возможного огня противника. Но слишком далеко продвигаться не стали, став к причалу возле крепости, где раньше стояли сторожевые галеры. Отсюда открывался хороший обзор на все происходящее в Туниском озере и окрестностях. Справа, совсем рядом, выселись стены Саиф-Аль-Наби, покрытые следами обстрела картечью. Берег был полон янычар, и отовсюду неслась веселая турецкая речь. Все радовались, что удалось взять такую мощную крепость без потерь. Неожиданно на причале появился Рауф, командующий десантом. Поднявшись на палубу Кирлангич, он приложил руку к сердцу и поклонился Давуту. «Да продлит Аллах твои дни и дни твоих людей, Давут!» То, что вам удалось сделать, не поддается пониманию. Но, тем не менее, это свершившийся факт. Все пушки заклепаны, и ни одна не смогла выстрелить. Признаться, я до последнего сомневался, что все. Фальконеты не в счет. Их хранили в арсенале и достали оттуда уже после того, как началось. Огромное вам спасибо от всех нас. Вы спасли сотни жизней воинов-повелителя правоверных. Не знаю, как вам это удалось, но не говорите этого никому. Не нужно, чтобы об этом случайно узнали враги. «Я понимаю, Рауфбей. Не волнуйтесь, от нас на сторону ничего не уйдет. Но что теперь будет дальше?» Иван уже договорился с Давутом, чтобы его роль в ходе диверсии в крепости не афишировалась. Все разведчики тоже поклялись молчать. «Ну, сходил навигатор вместе с разведчиками в гости к противнику. И сходил. Лодки ведь кому-то вести надо. Как туда, так и обратно, да еще и ночью. А для этого хорошие познания в морском деле требуются». Вот навигатор Хасан их и применил, доставив разведку именно туда, куда нужно, а затем вернул обратно. Причем так, что противник этого не заметил. И пока разведчики заклепывали пушки в крепости, навигатор Хасан ждал их возвращения на берегу возле лодок. Не его дело по чужим крепостям ночью шастать, его дело корабли по морю водить. Ну или лодки, как в данном случае. Чем он в этой вылазке и занимался. Именно так все и было. Пока Рауф и Давуд обсуждали свои пехотно-сухопутные дела, Иван, проявляя уместное в такой ситуации любопытство, попросил разрешения у капитана сходить в крепость. Все равно Кирлангич пока стоит в ожидании дальнейших распоряжений и, похоже, еще долго простоит. А будет нужда, его быстро найдут. Капитан удивился. «Хасан, ну что тебе там надо? Хочу посмотреть, какие там есть пушки, Мурадбей. Возможно, удастся что-то найти для нашей аль -Ясад. Хватит ей во флоте этого самозванца Алибея служить. Но ведь там все пушки заклепаны. Заклепаны только те, что стоят на стенах. А вдруг в арсенале что-то малого калибра есть? Пусть даже какое-нибудь старье, которое туда убрали, чтобы освободить место для новых пушек. она вполне может пригодиться, если только не полный хлам. Да и вообще, надо бы все пушки осмотреть. Чем именно франки и австрияки здешних бунтовщиков снабжают? «Ведь то же самое, что они привезли сюда, скорее всего, будет в Триполи и в Александрии. Вот и посмотрим, чего там ждать». «Хм, а ведь верно. Молодец, Хасан. Я об этом как-то и не подумал. Сходи, только не один. С тобой пойдут месье Жан и этот пройдоха Бахир. Они оба в пушках хорошо разбираются». Старший офицер Жан Блондо и старший канонир Бахир с радостью откликнулись на предложение посетить саиф «Какое-никакое развлечение!» Да и ноги на берегу можно размять. Брать в крепости, скорее всего, уже нечего. То немногое, если что и оставалось после ухода гарнизона, уже должно исчезнуть в карманах янычар, сразу же прошерстивших все помещения крепости. Ну так может, хоть свежей провизией удастся поживиться, а не только пушки осмотреть. Как говорится, совместить приятное с полезным. А там, как знать, может что-то интересное попадется, что янычары либо проглядели, либо не позарились. При дневном свете Саиф-Аль-Наби выглядела довольно непрезентабельно. Трупы со стен убрать еще не успели. Каменные плиты были сплошь залиты кровью, над которой уже начинали роиться мухи. Провсюду умелись следы обстрела картечью. Семенди бахри и Талсими-Бахри постарались на славу. На Бахира вид растерзанных картечью тел защитников крепости подействовал не лучшим образом. Его начало мутить. С подобной картиной до этого он столкнулся лишь на Марии Магдалине, но там все же наблюдал за палубой вражеского корабля на расстоянии, пока трупы не сбросили за борт, а здесь буквально под ногами находилась настоящая скотобойня. Иван тоже сделал вид, что ему нехорошо. Лишь Жан Блондо не обращал на эти мелочи никакого внимания. За время своей корсарской деятельности в Карибском море он насмотрелся всякого. После абордажа подобная картина на палубе захваченного испанского корабля только в гораздо больших масштабах была в порядке вещей. Но он хорошо знал, что для новичков подобная картина — сильная встряска, поэтому снисходительно похлопал по плечам своих спутников, стараясь придать всему ощущение обыденности. «Ничего, парни, привыкните. Не удивляйтесь, это картечь. И запомните на будущее. Пусть лучше они так выглядят, чем мы. Мертвецов бояться не нужно. Бояться надо живых». Если хотите прожить подольше, причем целыми и невредимыми, то точно так же должен выглядеть любой корабль противника, с которым мы вступим в бой. Иначе такое будет на нашем корабле. Оно вам надо? Мне не надо. Я понимаю, месье Жан. Ничего, не волнуйтесь, все в порядке. Бахир, ты как? Ничего, Хасанбей, переживу. Давайте лучше пушками займемся. Осмотр артиллерии Саиф Аль-Наби ничего интересного не выявил. Пушки были хоть и новые, отлитые совсем недавно, но устаревшего типа. Очевидно, ни Людовик XIV, ни Леопольд I не собирались снабжать современным оружием тех, кто сегодня предал своего султана, а завтра с таким же успехом предаст и того, кто помог ему в этом деле. Вот и сделали то, что вполне сойдет для дикарей. Вроде бы все новое, не подкопаешься. Но и с последними новинками в области артиллерии не сравнить. А поскольку у дикарей и такого нет, то им и эти новинки сойдут. Бахир ошибся во время их первого появления в Тунисе, приняв эти пушки за что-то новое в области артиллерии, поскольку те пушки, с которыми он имел дело раньше, были еще более древние. Но Жан Бландо раскритиковал артиллерию Саиф-Аль-Наби в пух и прах. По-турецки он говорил более-менее сносно, поэтому Бахир его понимал, и помощь Ивана, как толмача, не требовалась. Поэтому он с интересом слушал разговор двух артиллеристов. «Бахир, ты ошибся?» Это древний хлам в новой обертке, уж поверь моему опыту. Во французском королевском флоте такое очень давно появилось. И нечто похожее, только очень старое и меньшего калибра я видел в новом свете. Но ведь стрелять из них можно, Жан Бей? Можно. Вопрос только в том, как стрелять и куда стрелять. Сейчас во Франции уже выпускают орудия с хорошей обработкой канала ствола и точно калиброванные, что позволяет сильно уменьшить зазор между ядром и стенками ствола более точно калибруют ядра и бомбы, а это дает гораздо меньшее гуляние ядра в стволе в момент выстрела, уменьшает прорыв газов и в конечном итоге увеличивает дальность и точность стрельбы. Спасибо тринедадцам, у них кое-чему в оружейном деле научились, а это... И что с этими пушками теперь делать? Мое мнение на переплавку, тем более они все равно заклепаны. И значит что-то похожее стоит в Триполе и Александрии? Скорее всего да. Думаю, все пушки для стран Магриба делались по одному заказу. А на кораблях наши эскадры? Там стоят современные. Наш король солнце не дурак и знает, кому что продавать. В каком смысле? Большая политика, Бахир. Вон, поговори на досуге с Хасаном. Он человек образованный, много интересного тебе об этом расскажут. А если в двух словах, то Османская империя и Франция, какие бы трения между ними не ни возникали, все равно являются вынужденными союзниками, поскольку имеют давнего общего врага – Австрию. Пакостить по мелочи иногда друг друга они могут, но в целом работает правило «враг моего врага – мой друг». Вот и сейчас Франция не вмешалась в эту войну. А в прошлую, закончившуюся для Австрии похабным варшавским миром, хоть формально и оказала помощь Австрии, но в конечном итоге надавила на австрияков и заставила отказаться от многих их притязаний. Ситуация же с Магрибом совсем иная. Тот, кто предает своего султана, устраивая бунт в трудный момент для страны, придаст в конечном счете и того, кто помог ему в этом бунте. Так зачем его как следует вооружать? Понятно. Спасибо за объяснение, Жанбей. Так что, пойдем теперь арсенал посмотрим. Пойдем. Да только вряд ли что стоящее там найдем. Так оно и вышло. В арсенале крепости никаких орудий не оказалось. А запасы стрелкового и холодного оружия их не заинтересовали. Вопрос об усилении вооружения Кирлангич и кардинальном перевооружении аль исад пока что оставался открытым. Можно было возвращаться обратно, но Иван решил на всякий случай осмотреть крепость полностью, не с целью найти что-нибудь ценное, а чтобы как следует ознакомиться с расположением помещений. Вдруг пригодится, если к постройке Саиф аль приложили руку французы, то ведь где-нибудь может встретиться крепость, построенная по такому же проекту. И если надо будет нанести туда визит, то знание планировки может здорово помочь. Ибо никакой план на бумаге не заменит то, что видел своими глазами. Жан Блондо и Бахер ушли, а Иван начал осмотр Саиф-Аль-Наби, где уже вовсю хозяйничали янычары. В ходе осмотра стало ясно, что Саиф-Аль-Наби строили знающие свое дело фортификаторы. В с удачным расположением сравнительно небольшой крепости, она имела продуманную систему расположения орудий, позволяющую вести круговой огонь, нигде не ограниченный естественными препятствиями. Орудийная прислуга была закрыта высоким каменным бруствером и могла пострадать только при массированной стрельбе-кортичью с очень малой дистанции, что в конечном счете и случилось. Но сблизиться на такую дистанцию было крайне сложно. Мощные длинноствольные пушки калибром 36 и 24 фунта Стреляющие через довольно узкие бойницы в каменном бруствере сводили этот шанс к нулю. Тут же стояли печи для нагрева ядер, была продумана система быстрой подачи специальными лебедками картузов с порохом, ядер и бомб на стены. Короткоствольные пушки сначала вызывали недоумение у всех, но среди чар были опытные артиллеристы. Они и подсказали, что это специальные пушки для стрельбы к с малых дистанций. Система внутренних помещений обеспечивала не только нормальное проживание гарнизона, но также облегчала оборону в случае штурма и прорыва внутрь крепости. А огромные запасы продовольствия и воды позволяли выдержать длительную осаду. Все говорило о том, что те, кто строил эту крепость, свое дело знают. Поэтому если бы не рискованная и в высшей степени дерзкая диверсия разведчиков по приведению артиллерии саиф в небоеспособное состояние, то еще неизвестно как все сложилось бы. Оглядев все, что можно, Иван решил снова подняться на стену и посмотреть, как идут дела в районе порта. По доносившейся издалека орудийной канонаде было понятно, что Кемаль-Паша уже начал обстрел Туниса. Сверху открывался прекрасный обзор. Все Тунисское озеро с расположенным за ним Тунисом было как на ладони. Бинокль Иван на всякий случай прихватил с собой, поскольку хотел рассмотреть ход боя с высоты крепостной стены во всех подробностях. И теперь он понял план командующего. Прямо в старом порту Гулета, где крепостная стена подходит к берегу максимально близко, стояли на якорях три линейных корабля – Перваз Бахри, Бурджу Зафер и Шахни Бахри. Причем стояли параллельно берегу – на носовом якоре и кормовом верпе, что позволяло сохранять им свое положение в пространстве и вести огонь фактически в одну точку. Иван знал, что на нижнем деке всех линейных кораблей стоят новые французские 36-фунтовые орудия, способные вести огонь не только привычными ядрами и картечью, но также и разрывными бомбами новой конструкции, имеющими коническую форму. И теперь эти бомбы буквально разламывали древние городские стены, которые насчитывали не одну сотню лет и которые никоим образом не могли противостоять такому виду боеприпасов. Во многих местах стена уже пошла трещинами, а кое-где рухнула. Но линейные корабли не прекращали стрельбу, продолжая превращать в руины все, что могло помешать штурму. У всех трех было заметно повреждение Орангоута. Очевидно, в самом начале с береговых батарей Туниса ввелся ответный огонь. Но сейчас там все было затянуто пылью от разбитых участков стены и дымом от взрывов бомб. Чуть в стороне находились фрегаты Незамия и хайзима -Буд. Но Кемаль-Пашай здесь постарался максимально воспользоваться сложившейся ситуацией. Фрегаты имели орудия калибром только в 24 фунта, и стрелять из них по каменным береговым укреплениям было нерационально. Поэтому они прикрывали линейные корабли от обстрела с берега и били картечью туда, где возникал намек на какое-то сопротивление. Причем фрегаты не стояли на якорях, а маневрировали, находясь на буксире у трофейных галер и быстро разворачивались в направлении возникшей опасности, обрушивая туда град-картечи. Причем били не всем бортом сразу, а только частью орудий, что позволяло уменьшить промежутки времени между залпами и держать позиции противника под огнем практически постоянно, не позволяя организовать хоть какую-то оборону. Иван понял, что, судя по тому, что он видел, дела у защитников Туниса идут неважно. А вот Мэтью в этом нисколько не сомневался. Он наблюдал за развернувшимся сражением с гораздо меньшей дистанции, причем с самого начала, поэтому имел возможность рассмотреть происходящее во всех подробностях. Если на первых порах еще были попытки вести обстрел турецкой эскадры, то очень скоро взрывы бомб линейных кораблей свели эти попытки к нулю. Канониры батарей, обращенных в сторону порта, либо были перебиты, либо, что скорее всего, просто разбежались. И вот теперь, наблюдая за ходом бомбардировки, Мэтью в очередной раз подумал, что слишком переоценил возможности местной армии. При столкновении с серьезным противником, толку от местных воинов не было никакого. И тех двух-трех суток, которые он вначале отводил на подготовку к штурму Туниса, у него нет. Самое большее к вечеру турки разобьют своими тяжелыми пушками большие участки в городской стене, полностью уничтожат береговые батареи в районе порта, и можно в любой момент ждать штурма. В том числе и ночью. Мэтью хорошо знал, что для турецкой армии ночь не помеха. А это значит, что уходить нужно сразу же, едва стемнеет. Если только турки не пойдут на штурм раньше, тогда придется действовать быстро и не считаясь ни с чем. Именно об этом Мэтью и решил предупредить своего австрийского друга, чтобы тот не затягивал сборы. Феликс Мозер был в своих покоях и сжег бумаги в камине. Он тоже все прекрасно видел и осознавал серьезность ситуации. «Вы видели это, месье де Ламберт?» «Если вы о том, что турецкие корабли очень скоро превратят в руины стены Туниса, то да, видел. Поэтому и пришел. Месье Мозер, у нас нет двух дней, как я предполагал раньше. Будьте готовы уходить немедленно. Ничего лишнего с собой не брать. Впрочем, что вас учить? Сами знаете, что нужно в африканской пустыне. Никуда не уходите и ждите меня» чтобы не нужно было вас искать. А я сейчас проясню обстановку. Заодно проверю, не собрался ли наше величество в бега. Тогда наша задача сильно упростится Вы имеете в виду? Вот именно. В этом случае он сам сделает за нас всю подготовительную работу, за что мы будем ему искренне благодарны». Мэтью направился к Алибею под предлогом Организации обороны города, но здесь уже царила тихая паника. Все ближайшее окружение правителя Туниса видело, что происходит, и никто не строил иллюзий. А Алибей также был занят подготовкой к эвакуации, а точнее бегству. Принять месье де Лемберта он не пожелал, сославшись на занятость, но Мэтью особо и не настаивал. Все, что ему было нужно, он увидел. Из хранилища, где находилась казна, уже принесли сундуки, и возле них стояла вооруженная стража, подозрительно оглядывая всех, кто проходил мимо. Решив больше не мозолить глаза, Мэтью ушел к себе и стал собираться. Специфическая деятельность приучила его быть готовым к немедленному бегству, поэтому много времени сборы не заняли. Переодевшись в традиционную арабскую одежду, он стал ждать, продолжая наблюдение за тем, как турецкие корабли ведут обстрел береговых укреплений. Больше пока делать все равно нечего. Ждать долго не пришлось. После очередного залпа довольно большой участок городской стены возле порта рухнул почти до самого основания. Во всяком случае, для наступающей пехоты стена уже никакого препятствия не представляла. Вскоре после этого две галеры остались при турецких фрегатах, а две отправились в сторону Саиф аль наби Сначала Мэтью не понял, зачем. Но когда разглядел в бинокль, что сразу же по приходе к причалу возле крепости на галеры началась посадка десанта, догадался, что Кемаль-Паша перебрасывает подкрепление со спокойного участка к месту штурма и штурм состоится в самое ближайшее время. Никто не даст передышки деморализованному противнику. Все, время вышло, пора исчезать из Туниса. Когда Мэтью проходил по коридорам дворца, направляясь к Мозору, он понял, что паника подошла к критическому моменту, и повальное бегство вот-вот начнется. Внешне все оставалось по-прежнему, но для опытного взгляда сразу стало ясно, что ситуацию даже в своем дворце Алибей уже не контролирует. Все пока еще сохраняет видимость налаженного распорядка, но на самом деле идет фактически по инерции. И скоро начнется полная анархия, когда каждый за себя. Австриец его ждал, ведя наблюдение за действиями турецкой эскадры, и внешне оставался спокоен. Все же для такой работы надо обладать определенными качествами, и Феликс Мозер явно не был паркетным шаркуном. Готовы, месье Мозер? Давно готов, месье де Ламберт? Вот сижу и смотрю, как Кемаль-Паша тренирует своих канониров в стрельбе по неподвижной цели, а наше величество уже готов исчезнуть. Седлают коней во дворе, на некоторых грузят что-то явно тяжелое. Не думаю, что наш дорогой друг Алибей решил прихватить с собой столько барахла. Согласен. Все, месье Мозер, пора. Если вы готовы, то идите за мной и ничему не удивляйтесь. Все вопросы потом. Сейчас какие-то вопросы будут. Только один. Мы будем ждать выхода Алибея за пределами дворца? Да. Если он внезапно уедет, то нам сначала надо будет добраться до конюшни, оседлать лошадей и только потом пытаться его догнать. За это время он уйдет довольно далеко, а мы не знаем, к каким воротам он отправится. Поэтому сейчас уходим якобы для организации обороны города и ждем за пределами дворца, но так, чтобы держать выход под наблюдением. Когда наше величество соизволит покинуть дворец, мы потихоньку отправимся следом. Не волнуйтесь, никто на нас не обратит внимания. Я всецело доверяю вам, месье де Лемберт. Командуйте, моя шпага в вашем распоряжении. А вот этого не надо, мой друг. Предоставьте все делать мне, а от вас требуется лишь одно – не мешать мне и не лезть под руку. Если понадобится ваша помощь, то я сам об этом скажу. Но до того момента не предпринимайте ничего, абсолютно ничего, какими бы нелогичными вам ни не казались мои действия и шпагу свою оставьте здесь, возьмите хорошую дамасскую саблю, ибо в арабской одежде с европейской шпагой вы будете смотреться нелепо и только привлечете к себе внимание. Покинуть дворец удалось без проблем. И месье де Ламберто, и гера Мозера стража хорошо знала, поэтому пропустила беспрепятственно. Но по поведению служивых Мэтью понял, что они в данный момент больше озабочены своим ближайшим будущим, а не надлежащим несением службы. «Скоро, очень скоро отсюда начнется массовое бегство, ибо все понимают, что дворец – первый на очереди объект для грабежа». Удалившись достаточно далеко, но держа выход в пределах видимости, Мэтью велел спешиться и ждать. Вокруг было много суетящихся людей, и никто не обращал внимания на двух скромно одетых мужчин, ничем не выделяющихся из толпы. Ждать пришлось недолго. Вскоре из главных ворот выехала кавалькада, Причем среди них были и вьючные лошади. Алибей ехал с невозмутимым видом, как будто ничего не происходит. Мэтью внимательно наблюдал за отрядом и понял, что кроме своих доверенных охранников Алибей никого брать не стал. Все многочисленные чиновники из его родственников, а также огромный гарем, остались во дворце. Когда стоит вопрос о спасении собственной шкуры, то становится не до родственников и не до гарема. В общем-то, правильное решение. Не тащить же с собой толпу баб, от которых будут одни проблемы. А родственники могут и сами о себе позаботиться. Не исключено, что кто-то удрал еще раньше. Но вот численность отряда заставляла задуматься. 52 человека, вооруженные до зубов охраны, плюс самолебей. Ведут с собой также запасных лошадей без поклажи. Видать, его величество серьезно собрался в бега, ибо понимает, что сейчас для него чем дальше от Туниса, тем безопаснее когда отряд полностью покинул территорию дворца и ворота закрылись, Мэтью велел следовать за ним в некотором отдалении, но не теряя из виду. Феликс Мозер сразу же вскочил в седло, но с сомнением поглядел на своего подельника. «Месье де Ламберт, но на что можно рассчитывать при такой численности охраны? Хорошо, что я прихватил с собой все, что у меня было». «Месье Мозер, не волнуйтесь, численность охраны не имеет никакого значения. Я вам говорил...» «Доверьтесь мне и не задавайте лишних вопросов. А то, что прихватили с собой, что было, это хорошо. Пустые сидельные сумки, как я вижу, вы тоже прихватили. Вы же сказали, что они понадобятся». «Понадобятся, но чуть позже, когда мы проведем тщательную ревизию всего, что прихватило с собой наше дорогое величество. Ибо все мы при всем желании не сможем взять, поэтому придется отбирать самое ценное. Но почему? Почему мы не можем взять с собой вьючных лошадей?» Месье Мозер, я же просил, если в двух словах, то часть пути нам предстоит проделать пешком. Какой вес вы сможете унести на себе? Впрочем, если вы обладаете силой Геракла, то можете брать сколько хотите. Хоть пятьсот, хоть тысячу фунтов груза. Хм, понял. Вот то-то. Никому нельзя жадничать и пытаться откусить больше, чем можете проглотить. Может плохо отразиться на здоровье. Именно поэтому я и говорил о сидельных сумках. Не больше. И то придется смотреть на вес ибо даже одна сидельная сумка полная золотых монет весит довольно много будем отбирать самое ценное имеющее малый вес и объем не волнуйтесь я хорошо разбираюсь в драгоценностях остальное спрячем здесь будет возможность когда-нибудь вернемся и заберем а если не удастся то значит не судьба не забывайте что еще вчера мы о казне нашего дорогого друга алибея вообще не думали на улицах чувствовалась нервозность Хорошо был слышен от орудийной канонады. Турецкая эскадра не прекращала обстрел. Но, что больше всего удивило Мэтью, они были не одни в своем стремлении покинуть Тунис. Многие состоятельные горожане не ждали ничего хорошего от Янычар, поэтому предпочли на время исчезнуть. В результате этого у юго-западных ворот, куда направлялся Алибей, собралась уже приличная толпа из желающих покинуть город. Стража, естественно, не упустила возможность собрать Бакшиш, поэтому пропускала путников довольно медленно, тщательно все проверяя и передираясь к любой мелочи. Все изменилось с появлением алибея. Расталкивание толпы, короткая перебранка, кого-то из служивых перетянули плеткой, и вот они уже забегали, как тараканы. Дело сразу пошло быстрее. Без всякого бакшиша, Мэтью Карингтон и Феликс Мозер покинули вниз. Пока что спасало то, что Кемаль Паша стремился взять город как можно скорее и не имел достаточно войск для его полной блокады со стороны суши поэтому и не стал с ней связываться а бросился силы на подготовку к штурму то что часть населения при этом еще до штурма сбежит его похоже не волновало это лишний раз говорило о том что планируется необычный грабеж с последующим уходом а возврат туниса под власть султана с обеспечением незыблемости этой власти и о прошлых увольностях можно забыть А посему некоторым нужно исчезать из Туниса как можно скорее, чтобы сохранить свою голову. Ибо не исключено, что обозленный сначала атакой Брандеров в Биджае, а потом неудачным боем с эскадрой Черной Бороды, Кемаль Паша не станет особо разбираться, кто именно из местных уважаемых людей активно поддерживал биомятежника, а кто просто оказался в неподходящем месте в неподходящее время и был вынужден подчиниться обстоятельствам и вместо разбирательства, без лишних разговоров, велит казнить всех, кто, по его мнению, причастен к мятежу. Либо поручит это хлопотное дело палачу, выяснить степень виновности каждого. Еще неизвестно, что хуже. После того, как городские ворота остались позади и грохот выстрелов стал удаляться, Мэтью велел своему спутнику быть на настороже. Сейчас велика опасность встретить банду грабителей, которые решат под шумок поправить свои дела. Не то чтобы Мэтью опасался каких-то вооруженных голодранцев, но они могли вызвать задержку, а вот этого он категорически не хотел. Поскольку отряд Алибея уходил довольно быстро, стремясь до темноты уйти как можно дальше от Туниса, но беглецам везло. Никто двумя путниками, одетыми как горожане среднего достатка, не заинтересовался. Хотя народу вокруг хватало, многие поспешили покинуть Тунис до его падения. Путь пролегал неподалеку от побережья по старой караванной тропе, и Мэтью хорошо знал эти места. Он заранее предположил, где Алибея остановится на ночевку, поэтому особо не спешил, выдерживая безопасную дистанцию. Феликс Мозер исправно поглядывал по сторонам и помалкивал, лишь иногда обращая внимание Мэтью на обнаруженных вдали всадников. Но обстановка оставалась спокойной. Турецкий десант так далеко от города удаляться не стал поэтому до самого захода солнца беглецы двигались совершенно беспрепятственно. Разглядев в бинокль, что отряд Алибея свернул тропы в сторону небольшого ущелья в скалах, где удобно держать оборону, Мэтью понял, что не ошибся в своих предположениях. Алибей хочет переночевать в относительно безопасном месте, чтобы с утра двинуться дальше. Они удалились уже довольно далеко от Туниса, и погони можно не опасаться. Феликс Мозер тоже понял, куда направился интересующий их субъект, Я задаченно посмотрел на Мэтью. Месье де Лемберт, я знаю это место. Туда невозможно пробраться незамеченным, если установить пост на входе. А спускаться сверху тоже не вариант. Склоны очень крутые, да и шум будет сильный. Месье Мозер, не волнуйтесь, мне это не помешает. Сейчас свернем в сторону и спрячемся вон за теми камнями, чтобы скрыться из поля зрения людей Алибея. А когда стемнеет, вы остаетесь здесь с лошадьми и ждете моего возвращения. Дальше я пойду пешком, тут недалеко. И когда все будет готово, вернусь и позову вас. До моего возвращения не вздумайте шуметь и предпринимать что-либо, чтобы мне помочь. Только помешаете. Вам все понятно? Да. Не волнуйтесь, буду сидеть тихо, как мышь под метлой. Вам нужно хорошее оружие? У меня есть еще одна пара двуствольных австрийских пистолетов. Вы что, никаких пистолетов? И вообще, никакого огнестрельного оружия? «Нам сейчас шуметь противопоказано. Не исключено, что неподалеку еще кто-нибудь устроит ночную стоянку и услышит выстрелы. Поэтому только кинжал и сабля. Не волнуйтесь, я хорошо владею и тем и другим». Когда последние лучи солнца погасли за окрестными скалами, и на небе вспыхнули звезды, Мэтью отправился в путь. Заблудиться он не боялся. Небо было ясным, ориентиры вокруг хорошо просматривались. И своими обостренными чувствами он ощущал наличие большой группы людей неподалеку. Специально сделал небольшой крюк, чтобы подойти с подветренной стороны. Собаку отряда с собой нет, это он хорошо видел, но все же лучше не рисковать. Вот потянуло дымком и чем-то съестным. Охрана Алибея готовит ужин. Ну что же, торопиться некуда. Мэтью решил подождать, пока все уснут, а останутся бодрствовать только часовые. Тогда можно работать гораздо спокойнее. А то еще не хватало, чтобы какой-нибудь тунисец, спрятавшийся за камнем и оставшийся без внимания, выстрелил ему в спину, когда он будет разбираться с другими противниками. Все-таки надо признать, врагов очень много даже для человека с его способностями. Поэтому нужно свести риск обнаружения к минимуму. Из ущелья довольно долго были слышны различные звуки, поэтому приходилось ждать. Ну вот прошло время вечернего намаза, и постепенно все стихло. Наблюдая за входом в ущелье своего укрытия мэтью в который раз помянул добрым словом тринедатских умельцев умеющих облегчить жизнь людям помимо бинокля у него с собой были также карманные часы обладающие высокой точностью хоть они и стоили довольно приличную сумму но спрос на них в европе все равно продолжал превышать предложение даже несмотря на наращивание выпуска можно было с уверенностью сказать что ушлые тринедатцы стали законодателями моды и в этом сегменте европейского рынка. Поделки мастеров Старого Света не шли ни в какое сравнение с изделиями казенной часовой мануфактуры «Победа», расположенной в форте Рос. Вот Мэтью и поглядывал периодически на изделия с далекого Тринидада, оказывающие неоценимую помощь при ожидании в засаде, и в который раз убеждался, что все гениальное просто. Данная модель часов со странным названием «Командирские» делалась в расчете на то, что ими будут пользоваться в суровых походных условиях офицеры, путешественники, охотники и вообще люди, находящиеся далеко от цивилизации. Поэтому, помимо скромного, но очень прочного стального корпуса с крышкой, высокой надежности и точности, они имели еще одну интересную особенность. Цифры и стрелки светились в темноте, что было очень удобно в ночное время, как раз для ситуации, в какой сейчас находился Мэтью когда нет возможности воспользоваться огнем, чтобы не выдать свое присутствие, а за временем нужно следить постоянно. Поэтому, когда стрелки на часах перевалили за полночь, он покинул свое убежище и осторожно направился к темному входу ущелья. Начался последний акт трагикомедии под названием «Султан Туниса». У входа дежурили двое. Причем несли службу исправно, притаившись за камнями и внимательно наблюдая за обстановкой, не выдавая своего присутствия. Мэтью знал, что в охране Алибея случайных людей нет. Но они еще не встречались с таким противником. Используя отвод глаз, он бесшумно продвигался вперед, одновременно прослушивая окружающее пространство. Но все спокойно, никаких негативных эмоций и ощущений опасности нет. Значит, его не обнаружили. Вот и ущелье. Часовые укрылись за камнем и внимательно прислушиваются, глядя в темноту ночи. Они знают, что на темном фоне совершенно незаметны. В то же время могут контролировать подходы к ущелью, ибо можно заметить людей в лунном свете, поскольку там прятаться негде. Но, увы, сегодня им не повезло. Подойдя почти вплотную, Мэтью подавил волю обоих охранников, не дав им возможности поднять тревогу, и тут же пустил ход кинжал. Все, путь свободен. Невидимым и неслышимым призраком Мэтью двинулся вперед. Вскоре ущелье стало шире, и он заметил отблески костра. За поворотом находилось место стоянки отряда. Все спали, лишь у костра сидели двое. Где именно находился Алибей, пока непонятно. Да это и не важно. Все равно говорить с ним не о чем. Он — битая карта, от которой уже нет никакого толку. Разве что... Можно попробовать. Хотя это ничего уже не изменит, но все равно интересно. Подойдя к сидевшему костра без единого звука, Мэтью окинул взглядом предстоящее место работы. Особых сложностей нет, Весь отряд расположен довольно компактно, и прятаться здесь негде. Главное, чтобы никто не проснулся в ходе работы. А то будет шум. Чего бы очень не хотелось. Что и говорить, охрана Бея униса дело знала. Просто сегодня не ее день. Первыми умерли те, кто сидел у костра. Затем настал черед остальных. Кинжал — идеальное оружие диверсанта. Бесшумное и безотказное. Поэтому Мэтью всегда предпочитал пользоваться им, а не саблей, если предстояло действовать, соблюдая тишину. Сабля все-таки создает шум, который в ночной тишине легко услышать. В процессе работы он обнаружил спящего Алибея и решил оставить его напоследок, чтобы поговорить. Но когда осталось всего трое из охраны, двое из них неожиданно проснулись. Не увидев у костра часовых, попытались поднять тревогу. Мэтью как раз был занят очередной жертвой и не успел вовремя среагировать поэтому таиться дальше не было смысла. Выхватив саблю, он тут же зарубил еще толком не отошедших от сна охранников и прижал острием клинка к земле проснувшегося и попытавшегося схватиться за оружие Алибея. «Не нужно так дергаться, ваше бывшее величество. Вы проиграли и не оправдали моих надежд. Как это понимать, Гиур, Ты хоть представляешь, что с тобой сделают, стоит мне лишь шевельнуть пальцем? Кто сделает? Проспавшая все, что можно, охрана?» — Так ее больше нет, мы здесь одни. — Что? Как? — А вот так. Мне очень жаль, дикарь, что я связался именно с тобой, а не с кем-либо из твоих родичей поумнее. Такие, как ты, могут только грабить и убивать слабых, а не воевать. Турки и те заслуживают гораздо большего уважения, как достойные противники, чем здешнее магрибское отродье иблиса. Прожив здесь столько времени и узнав вас получше, я убедился, что вы никогда не станете великой державой. Те, кто живет исключительно за счет разбоя, на это не способны. И ваш удел всегда быть чьими-то вассалами. Либо турецкого султана, либо короля Франции, либо еще кого. Зачем ты мне это говоришь, Геур? Хочу, чтобы ты понял хотя бы сейчас, чего лишился, благодаря своему гонору и глупости. Зачем ты напал на эскадру Кемаля Паши в Биджае? А ведь я всячески отговаривал тебя от этого. Поверь, я бы с ним договорился, и все обошлось бы без крови. Зачем ты назначил на все ключевые посты своих родственников, а не тех, кого я тебе рекомендовал и кто действительно знает дело? Хоть наемников, хоть турок, хоть тунистов но не из твоего клана. Нет же, ты окружил себя родичами, большая часть которых даже неграмотно и кроме как грабить, больше ничего не умеет. И это на должности государственного чиновника высокого ранга. Я предупреждал тебя о недопустимости такого шага, но ты меня не послушал». Грабить караваны и проходящие мимо торговые корабли – это не воевать с регулярной армией и военным флотом. Неужели ты этого не понимал? Или ты думаешь, что собачья преданность и подхалимаш успешно заменяют профессионализм? В результате ты предпочел окружить себя подхалимами из своей родни, немало не заботясь о том, что в военном деле и в деле управления государством эти разбойники с большой дороги не понимают ровным счетом ничего. Так кого же ты винишь в том, что проиграл сразу же, едва только за тебя взялись всерьез? Гиур, это все слова. Что тебе конкретно надо? Может, договоримся? О чем? Что ты мне можешь предложить такого, чего у меня нет? Золото, что ты увез из дворца? Так оно сейчас и так в моих руках. А больше тебе предложить нечего, бывший бей Туниса. Или есть еще что-нибудь, о чем я не знаю и что способно меня заинтересовать? «Вот то-то. Мне нужно от тебя совсем другое. Что ты знаешь о наследнике Барбаросы? Ведь Тунис обсуждает эту новость, но толком никто ничего не знает. Расскажи все, что тебе известно. Тогда, может, и договоримся». Информация полилась из-за либея сплошным потоком, но она ничем не отличалась от самых нелепых слухов, которые Мэтью слышал и раньше. Единственное, что он выяснил, наследник очень молод и служит офицером на эскадре Кемаля Паши. Какой именно должности и на каком корабле неизвестно. Его совершенно случайно опознали в Биджае, когда он был на берегу. После этого его никто не видел. То ли Кемаль Паша держит его теперь при себе, предпочитая не рисковать, то ли он погиб во время боя с эскадрой капитана Майера. Никаких других подробностей выяснить не удалось, а к разнообразным домыслам Мэтью относился скептически. Поняв, что Алибей не соврал и больше из него ничего не выжать, без лишних слов проткнул его с обли. На этом эпопея первого и последнего султана Туниса завершилась. Никаких душевных переживаний по поводу нарушения клятвы у Мэтью не было. Во-первых, их у него никогда не было. А во-вторых, он ведь не уточнил, о чем именно собирается договориться. Договор на легкую смерть с избавлением от пыток – это тоже договор. Так что все приличия соблюдены. Вытерев клинок и вложив его в ножны, Мэтью зажег факел от костра и начал осматривать вьюки, снятые с лошадей. Очень быстро нашел то, что искал. А Любей оказался настолько любезен, что сам заранее рассортировал ценности по виду и по стоимости. И ценностей было много. Очень много. Украшения отдельно, камни отдельно, золото отдельно. Вот серебра не было. Видно, не стал брать с собой лишний вес. То ли учитывал необходимость быть готовым к немедленному бегству, Только ли казначей у него отличался скрупулезностью и склонностью к порядку, теперь уже не важно. Важно то, что можно не терять время на сортировку, и отсюда надо срочно уходить. Неизвестно, кого утром нелегкое принесет». Именно это он и озвучил Феликсу Мозеру, который дожидался его в условленном месте. Вид недавней резни в ущелье поверковстрийцев в шок. «Месье де Ламберт, и это все вы сделали сами?» «Да, месье Мозер». Как видите, мои слова не расходятся с делом. Возникшую опасность я устраняю оптимальным способом. Сейчас нам нужно навьючить лошадей и до рассвета уйти как можно дальше. Впереди есть хорошее место, где можно спрятать все, что мы не сможем забрать с собой. Там же и отдохнем. Возьмем только четыре лошади, остальных отпустим прямо здесь. Разбредутся за ночь – хорошо. Не разбредутся – тут уж ничего не поделаешь. У нас впереди далекий и трудный путь. Мы покинули Тунис и завладели казной Алибея, но мы еще не покинули Магриб. Не жалеете, что связались со мной? Нисколько. Я в вашем распоряжении, месье Ламберт. Говорите, что надо делать, и я в долгу не останусь. Император прислушивается к моему мнению, поэтому думаю, что наша с ним встреча пройдет успешно. Но почему вы хотите взять только четыре лошади? Ведь ценности гораздо больше. Увы, мой друг, я не рассчитывал на такую богатую добычу если два всадника с четырьмя вьючными лошадьми – обычное явление для этих мест, то вот два всадника с целым табуном уже привлекут ненужное внимание. Поэтому берем только самое ценное и часть золота в монетах. Остальное придется оставить здесь. И это нам поможет. Я не сомневаюсь, что Кемаль Паша обязательно устроит погоню за Алибеем. Для него это вопрос престижа. И когда в процессе погони его янычары наткнутся на золото, то им станет уже не до погони. Даже если они не перегрызутся здесь, то золото очень сильно убавит им прыти. А если еще обнаружат труп Алибея, то могут с чувством выполненного долга вернуться в Тунис. Ведь они выполнили поставленную задачу. А наш Жеки Мальпаша, даже если и знает, то вряд ли приложит все силы для нашего поиска. Кто мы для него? Обычные авантюристы, светевшиеся на запах денег. Таких здесь сейчас хватает. Попались бы ему в Тунисе, другое дело. А так, сбежали и сбежали. Ловить нас по всему Магрибу – бесполезное занятие. Поэтому давайте не будем терять время. К утру нам надо уйти как можно дальше отсюда.